Третий был дворовый, лет сорока пяти, с сидеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый, с окладистую русою бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой, малый, лет 18, в халате. Пьер слышал